В недобрый час я взял жену в начале мая месяца, и много лет, живя в плену, не раз мечтал повеситься. Я был во всем покорен ей и нес безмолвно время, но, наконец, жене моей пришлось скончаться время. Не двадцать дней, а двадцать лет, прожив со мной совместно... Она ушла, покинув свет, куда мне неизвестно. Я так хотел бы разгадать загробной жизни тайну, что после смерти нам опять не встретится случайно. Я совершил над ней обряд, похоронил достойно. Боюсь, что черт не принял в ад моей жены покойной». Она, я думаю, в раю, порой в раскатах грома, Я грозный грохот узнаю мне издавна знакомой.